Резервов хватило лишь на то, чтобы утихали рыдания. Задержать, но не прекратить. Слезы по-прежнему лились ручьем. с ними я ничего не могла поделать. Подожди меня наверху, пробормотала я, когда мы подошли к дому. Эдвард на минуту стиснул меня в объятиях и пропал. Я вошла в дом и сразу же направилась к лестнице. Белла окликнул Чарли со своего излюбленного места на диване. Я молча повернулась У Чарли глаза вылезли на лоб, и он вскочил на ноги, что стряслось? Джейкоб. я помотала головой и с трудом выдавила: "С ним все нормально, все хорошо". Голос прозвучал хрипло и тихо. "С Джейкобом, и в самом деле все нормально, физически". А на данный момент именно это и волновало Чарли. "Тогда что стряслось?" Он схватил меня за плечи и пристально вгляделся в лицо: "Что с тобой случилось?" "Наверное, я выгляжу хуже, чем ожидала". "Ничего, просто поговорила с Джейком". А то, о чем нелегко говорить, со мной все в порядке. Беспокойство на лице отца сменилось неодобрением. Тебе не кажется, что ты выбрала не самый удачный момент? Пожалуй, у меня не было выбора. Пришло время принимать решение. иногда компромисс невозможен. Чарли покачал головой, и как он к этому отнесся? Я промолчала. Чарли долго вглядывался в мое лицо и наконец кивнул, похоже, нашел ответ. Надеюсь, это не помешает ему встать на ноги. Он быстро поправляется, пробормотал я. Чарли вздохнул. «Еще немного, и мое самообладание не выдержит. Пойду к себе, сказала я, выворачиваясь из его рук. Ладно, согласился Чарли. Наверное, заметил, что вот-вот слёзы хлынут ручьем, а именно этого он больше всего и боится. Спотыкаясь, я вслепую добралась до своей комнаты. Закрыв за собой дверь, попыталась дрожащими пальцами расстегнуть застежку и снять браслет. Нет, было, прошептал Эдвард и схватил меня за руки. Это часть тебя. Рыдания снова вырвались на волю, и Эдвард обнял меня. Бесконечный день все тянулся и тянулся. Кончится он когда-нибудь или нет? И все же, хотя рассвет никак не хотел наступать, это была не самая худшая ночь в моей жизни, и я была не одна то меня очень утешало. Чарли так боялся моих слез, что в комнату не заглядывал, хотя сохранить тишину мне не очень-то удавалось, и вряд ли он выспался. Теперь задним числом все выглядело яснее ясного. Я видела все свои ошибки, все промахи, большие и маленькие, всю боль, которую я причинила Джейкобу, все раны, которые нанесла Эдварду, сложились в аккуратные стопки, не увидеть нельзя и отрицать не приходится. И тогда я поняла, что все было бы совсем не так. Те магниты, которые я пыталась прижать друг к другу, это вовсе не Эдвард и Джейкоб, а две половинки меня, Белла Эдварда и Белла Джейкоба. Только ужиться вместе они никак не могли, так что не стоило и пытаться. Сколько же я глупостей натворила. В какой-то момент я вспомнила обещание, которое дала сама себе рано утром: "Эдвард никогда не увидит, как я проливаю слезы из-за Джейкоба Блэка". От этой мысли у меня началась истерика, испугавшая Эдварда куда больше, чем рыдание. Однако и это прошло, когда исчерпала себя. Эдвард почти ничего не говорил, просто держал меня в объятиях, позволяя заливать соленой влагой его рубашку. Понадобилось немало времени, чтобы меньшая часть меня выплакала все слезы, и все же я наконец выбилась из сил и уснула. Беспамятство не принесло полного облегчения, Но словно лекарство приглушило боль, сделало ее терпимой. Однако боль оставалась, даже во сне я чувствовала ее, и это помогло мне примириться с происшедшим. Утро принесло с собой, если не радужные перспективы, то по крайней мере какое-то подобие самообладания. Я знала, что рана в моем сердце никогда не перестанет болеть, со временем станет легче, все так говорят. И наплевать, заживет ли мое сердце или нет, главное, чтобы Джейк стало лучше, чтобы он снова мог найти свое счастье. Проснувшись, я сразу пришла в себя, открыла глаза, наконец-то сухие, и увидела встревоженный взгляд Эдварда. "Привет", сказала я. Голос прозвучал хрипло. Эдвард промолчал, смотрел на меня и ждал, когда начнется. "Нет, со мной все в порядке. Больше никаких истерик. От этих слов он слегка прищурился. Мне очень жаль, что тебе пришлось такое вынести, сказала я. Это было нечестно по отношению к тебе. Белла, ты уверена? Уверена, что сделала правильный выбор?